Разбудила меня палия часа через три, и еще час и стемнеет. Но причина, послужившая моему пробуждению, действительно была веской. На стоянку спустилось три однотипных корабля странной и незнакомой конструкции. Больше всего они напоминали птиц. Когда орел атакует, видели? Во, один в один. Жуткое впечатление, надо сказать. Тем более они были угольно-черные. Никогда не видел, чтобы строили подобные корабли. «Что это такое? Страшные какие!» – прошептала Паля и попыталась спрятаться за меня. «Не знаю», – честно ответил я, уступая ей немного места. «Сам впервые вижу». «С виду похоже на прибытие командующего. Только непонятно, у крикунов есть командующие?» «Откуда я знаю?» – пробурчала та, пока я доставал свой планшет и вел съемку черных звездолетов. «Вот и я не знаю». «Однородная масса. поди пойми, кто есть кто. Еще и одеты одинаково. Хм... А эти три корабля интересные. Я не совсем уверен, но у меня есть предположение, что это постройка самих крикунов. Внешний вид им подходит. Такую завораживающую смертоносную красоту могли создать только по-настоящему больные люди. А кто, кроме крикунов, может еще сотворить такое?» звездолеты не отличались размерами, вроде моего транспорта. Думаю, то она не сильно будет разница. И уж ни в какое сравнение с крейсером они не идут, как муравей со слоном. Да и корабли эти, мне кажется, созданы внушать ужас противнику и какими-то боевыми особенностями не отличаются. Скоростные? Возможно. Курьеры? Может быть, но не боевые. Возможно, я и ошибаюсь, просто такое впечатление от увиденного. «Они нам помешают?» Задала правильный вопрос временная напарница. Прищурившись, я стал прикидывать, как по лабиринту между судов мы будем двигаться к крейсеру. Этот крейсер мне подходил. Привычных для крикунов художеств на его броне, конечно, хватает, но я что-то не заметил с того борта, что к нам повернут каких-либо повреждений. Не новый, конечно, но в порядке. Потребовалось пара минут, чтобы мысленно выстроить схему движения до крейсера, и я кивнул. «Один не обойти. Мне они тоже не нравятся. Да и чуичка что-то забеспокоилась, когда я представил, как мы мимо такого корабля будем проходить. Крейсер стоял неудобно, с другой стороны стоянки, и нам придется пересечь ее всю, чтобы подобраться к борту этого монстра. С обеих сторон стоянки оцепление, только через нее» крейсер стоял практически на границе корабельного кладбища семерки. Видимо тот был нужен, если его трюмы с имеющимися запасами. Тут и не угадаешь. Мельком посмотрев в сторону солнца, что уже до середины ушло за горизонт. Я велел. Спускаемся, собираем вещи и готовимся выходить. Как стемнеет, начинаем движение к кораблю. Оставлять девицу я не собирался. Захватить крейсер потом возвращаться за ней? Нет, уж идем вместе. Знаю, что опасно, та не имела никаких навыков движения по лагерю противника, хотя кое-какой опыт приобрела, чтобы суметь двигаться ночью. Мы же только ночью шли. Главное, чтобы издавало как можно меньше шума и точно следовало моим указаниям. Как только стемнело, мы покинули корпус и по-пластунски поползли в сторону ближайшего корабля на стоянке. 300 метров открытого пространства, между прочим, замирая от любого движения в нашу сторону. Пару раз неподалеку, шурша мощными протекторами, прокатили бронетранспортеры моторизованного патруля, но ну и также пару раз проходили небольшие группы крикунов. К счастью, камуфляжная краска плащей помогла. В пустыне она нам бы только мешала, благо мы шли по ночам, а тут зелени хватало. 300 метров в конце концов закончились. Укрывшись за бортом старого грузовика, но стараясь не входить в зону его безопасности, мало ли сигнализация включена я осмотрелся. Нормально, пока не приметили. Мы стояли у начала лабиринта, в конце которого нас ждал приз. Крейсер. Что ж, в путь. Нагнувшись к самому уху пали, я прошептал. Сейчас самоосторожность, крути головой во все стороны, если что, стучи мне по спине. Все молча. Если обнаружат, крикуны без слов бросаются в атаку, а иногда вопят не мешайся у меня под ногами сразу отскакивай в сторону ясно да тихо ответила она я ей уже это говорил дважды но решил и в третий раз напомнить не помешает крикуны встречались часто где группами где поодиночке у нас были только рюкзаки я свой от всего освободил оставил только ценное блоки обучения зарядные блоки для лучеета кофр со споками спальник котелок тент все это осталось в корпусе с бассейном Половину пути мы прошли благополучно, удачно укрывались за кораблями, если замечали по отцветам факелов или фонариков, что к нам кто-то идет. Шлем у меня был, я еще видел все нормально благодаря прибору ночного видения. А вот палия держалась за мой рюкзак, пребывая временно слепой. Это была самая легкая часть лабиринта. Дальше корабли были освещены прожекторами. Чем ближе мы приближались к крейсеру, тем больше крикунов было. Где-то на середине пути везение закончилось. Ладно, пара крикунов, мужчина и женщина, как я потом разобрался, случайно наскочили. этих уделал тихо, без крови, нанеся травмы несовместимые с жизнью и оттащил в темень. Найдут быстро, поэтому стоит поторопиться. Прошли мы еще метров четыреста и добрались до одного из черных кораблей, где и случилась неприятность. Мое внимание привлекла шпага на поясе одного из крикунов. Очень качественные выделки – явно старинная вещь. Впервые здесь увидел шпагу. Сабли, мечи, секиры, топоры или просто заточенные железки – это пожалуйста. У меня даже сердце защемило, когда вспомнил о своих шпагах, погибших с фрегатом. Хотя, может, и не погибших, монокристалл, что ему будет? Вернусь, изучу тот район и найду их, восстановив разве что рукояти и ножны. Крикун молча стоял у кормы черного корабля со вторым крикуном никого больше в прямой видимости. В общем, я не совладал с собой. Подкрался и атаковал, сразу положил обоих. Не успел пристегнуть ножны со шпагой, там удобные крепления были. Как услышал шум с другой стороны корабля. Выглянул и понял. Влип. Да, дело плохо. У открытой аппарели корабля стоял уже знакомый мне Крикун. Даже медицинский анализатор, что выявляет псионов, висел у него на поясе. И этот прибор запищал, видимо, настроенный на автоматический поиск псионов. Крикунаш подскочил и, не обращая внимания на подчиненных, стал озираться. Расстояние до него было метров тридцать, я ушел за корму этого черного корабля и стал бегать с другого бока, таща на прицепе напарницу. Так эта сволочь с анализатором поднял тревогу. Да какую? Полную! С блокированием всего и вся. Причем я, кажется, догадался, как крикуны общаются. Им включили опцию телепатии. Потому как, когда я его увидел, тот поглядывал на других крикунов. Те кивали и уходили, как будто получали распоряжение. Как интересно. Версия о паразитах в ауре крикунов приобрела реальные очертания Люди, не имеющие дара, не могут общаться мысленно. Паника на стоянке пошла знатная. Пользуясь этим, мы смогли подобраться к кораблю, за которым стоял крейсер. До него было метров пятьдесят. «Каких много!» – прошептала паля устраиваясь под брюхом истребителя рядом со мной. Крейсер исторгал отряды крикунов. Сотнями те разбегались в разные стороны. Поиск того, на кого среагировал анализатор, набирал обороты. Хорошо, еще напарница не понимала, из-за чего шухер. Я ей сказал, что все из-за той парочки, где я шпагу добыл. Вроде поверила. Еще немного и нас обнаружат. Но мы лежали и ждали, пока поток не иссякнет ведь с теми, кто останется на борту, мне придется сражаться, зачищая корабль. А он большой, километров в длину. Серьезная такая стальная махина. Однако я был в себе уверен, и, как ни странно, срабатывание анализатора наоборот сыграло мне на руку. Не только Палия удивилась. Даже меня поразило, сколько из крейсера выбежало крикунов. И это только через малые грузовые створки. А есть ведь и большие. Крейсер мог перевозить целый полк полного штата со всем вооружением, а это и летающая атмосферная техника, и разные боевые машины. В общем, корабль, как я понял, был забит крикунами под завязку. Объяснение тут было только одно. Крейсер собирался взлететь. Крикуны особо на кораблях не жили. На базе хватало укромных уголков, где можно повеселиться, сменить душные корабельные коридоры на чистый воздух планеты. Они этим пользовались. На самом корабле кто-то, конечно, оставался, а другие шлялись где могли, если не были задействованы в поисках жителей базы, прячущихся где-то на кладбище. Хотя, если учесть маниакальное упорство крикунов, я так полагаю, кладбище уже наверняка неплохо зачищено. Если кто еще прячется, то это ненадолго. «Смотри, поток иссякает, последние выходят», — кивнул я на малую грузовую аппарель крейсера. Если мы побежим, к нему заметят и тревогу поднимут, тогда шансов нет. Сделаем так. Я буду изображать Крикуна, благо шпага на боку способствует этому. Издали можно спутать. У некоторых уродов тоже камуфляжные штаны видел. А ты будешь пленница. Световые наручники Крикуны используют, хоть и редко, я пару раз видел. Так что тоже не должно привлечь внимания. Спокойно идем к Аппарелли. Ты впереди, я позади, как конвоир. Дальше по обстоятельствам. Все поняла? Поняла протягивай руки. Я надел пали и наручники, чего те засветились, показывая, что пленница под контролем. Мы выбрались из-под корабля и уверенным шагом направились к Апарелли. В трюме у выхода стоял крикун. Амбал деловито ковырялся в носу, тупо на нас поглядывая. Изредка порыкивал. Он начал проявлять явное возбуждение. Брюки этого не скрывали. При взгляде на палию. Это и позволило нам приблизиться Напарница невольно отвлекла его своим внешним видом. К счастью, этот трюм был мал пуст. Мгновенно выхватив шпагу, я метнул оружие из 10 метров пронзил сердце крикуна. Защиты у того не было, а разные железки и даже кусок свежего человеческого черепа от стальной иглы не защитили. Ближе тот мне не дал бы подойти, я и так заметил, что он насторожился. Не успел он осесть, как я подскочил ближе, по пути опустив рычаг закрытия парели выдернул клинок и вернул в ножны. 18 секунд, и аппарель закрылась. 18 долгих секунд. Паля сама сняла наручники и поглядывала вокруг, чтобы нас не застали врасплох. Я ножом вскрыл рубильник ручного управления аппарелью и тем же ножом отжал защёлку, отчего слегка искрануло, вытащил предохранитель и поставил крышку на место. Ну вот и всё. Теперь можно сколько угодно опускать или поднимать рукоятку рубильника, а аппарель не отреагирует. Дальше мы сели на малую пассажирскую платформу, первая в ряду таких же, как и все, чего касались крикуны, изуродованные их художествами, и полетели из малого трюма в большой к стоянке боевой техники. Пешком долго идти. Тут были открытые створки, что вели из трюма в трюм. Там были три крикуна у открытого входа, и еще пятеро возились у бронетранспортера. Готовились загрузиться в десантный отсек. Сама машина к нам стояла открытыми задними десантными створками. На подлетающую платформу никто не обратил внимания, что позволило мне уверенно действовать. Из лучемета в левой руке я открыл огонь по тройке у аппарели, из оружия в правой, по тем пяти у бронетехники. Точность выстрелов была достаточно высока, тем более дальность небольшая. Только один из пятерки, пользуясь великолепной реакцией, почти успел уйти перекатом за корпус бронетранспортера, но получил два попадания в спину. Подволакивая ноги, он все же скрылся из виду. Пока я отстреливал крикунов, паля бегом рванула вперед и подняла рубильник, а парель начала закрываться. Сбегов я провел контроль, подранка тоже добил. Он мог поднять тревогу, если может общаться телепатически, как я предполагал. Кстати, умение неплохое, но дальностью действия не отличается. Насколько я помнил этот теоретический учебный раздел, что мне давали старики в капсуле, дальность метров сорок вряд ли больше поэтому я надеялся, что никто в эту зону не попадал, и тот не успел передать, где прячется тот, кого ищут все крикуны. Честно говоря, этот подранок своими необычными действиями очень заинтересовал меня. И если обычный крикун, увидев жертву, сразу бежит к ней, вопя и размахивая оружием, чтобы нагнать жуть, инстинкт у него такой, как будто мозги отключаются, так и поступили остальные при первых выстрелах, то этот пытался спрятаться. Необычно. Хотя внешне ничем от других не отличается, также изуродован. Ну да ладно. Вытащив предохранители из рубильника и этой апарели, я побежал в сторону лифтов, паля за мной. Мы так и были нагружены нашими вещами, которые не собирались бросать. Правда, лифты нас не интересовали, в них заблокировать можно. Поэтому только лестница, что считается запасной. Если тревогу еще не подняли, наше местонахождение пока неизвестно, но это ненадолго подняться нам пришлось на 6 этажей чтобы оказаться на одном уровне с рубкой к ней мы и рванули если сможем туда пробраться и заблокироваться шанс удрать есть если нет что ж надеюсь еще что-нибудь придумаем по пути нам повстречались поодиночке трое крикунов всех трех я положил шпагой отлучим от того немного горелого мяса одежды и всего такого а тут раз тихо и незаметно только кровью свежей пахнет но крикунам она привычна Наконец, вот он, поворот к рубке, где имелись бронированные створки. Быстро выглянув и осмотревшись, я сказал Палий. Странно, створки открыты. Я часть оборудования рубки видел, пульт пилота огоньками помигивает. Значит, активен. И никого. Бежим? На ловушку, похоже. И что мы будем делать? Палия, как всегда, предоставила право выбора мне. Кто бы сомневался. Все равно побежим. Назад у нас пути нет. Приготовься. Мы выскочили и рванули. Все же это была ловушка. Из боковых ответвлений возле входа в рубку выскочили крикуны. Из нее самой никого. Видимо, действительно, всех вывели, чтобы нас не спугнуть. Было видно. Несмотря на обычное поведение, крики их, от которых стыла кровь в жилах и разное оружие, трое в меня целились из лучеметов, у остальных в руках холодное оружие. Брать нас явно собирались живыми. Они бросили три сети. Или с нашим количеством ошиблись, или одна запасная. Я-то ушел перекатом, сей рухнула мимо. Ха, двое крикунов попались. А вот палию все же спеленали. Я успел пересчитать крикунов, 23. Первыми умерли трое с лучеметами, только один успел выстрелить в ответ, оставив оплавленный плевок на стене. После чего я сменил обоймы и стал палить по остальным. Не подпускал к себе и к палий. Мало ли, зарубить ее захотят. У некоторых большие мясницкие топоры имелись, которые, видимо, должны были изображать секиры. Когда лучеметы разрядились, я мгновенно вернул их в кобуры и, выхватив шпагу, затанцевал с оставшимися четырьмя. Неплохие противники с отличной реакцией, но никакой техники. 4 секунды, и они присоединились к товарищам. После этого я пробежался, делая уколы в сердце и горло, протер шпагу и быстро поднял палео на руки. Она напоминала кокон. И, пройдя в рубку, просто бросил ее на пол и заперся изнутри. Тут я тоже вытащил предохранитель. Теперь эти бронированные створки только резать, больше никак. Палею хоть и спеленали, но рот свободен был. Однако та только ойкнула от моего грубого отношения и выругалась. Понимала, что я сильно торопился. Сбросив рюкзак со спины, сидеть с ним в кресле пилота будет неудобно. Я устроился за пультом. Я не ошибся, пульт был активен. Пароль вводить не надо. Удачно заманили. Корабль теперь мой. Правда, меню управления было на неизвестном мне языке. Быстро войдя в настройки, ориентировался я по значкам, они на всех языках одинаковые, Нашёл раздел языков и переключил меню на парнус. Вот теперь норма. Кстати, у управления был пароль, просто он был введен. Если я сейчас отключу пульт, а потом снова включу, то потребуется ввести этот пароль, который я не знаю. А взлом не быстрое дело, хотя и возможное. Войдя в управление паролями, я удалил старый и просто сменил его на свой длинный и зубодробительный. Вот теперь крейсер точно мой. Дав задание управляющему компу пересчитать, сколько людей находится на борту, я задействовал движки и, оторвав крейсер от поверхности, стал его поднимать. Готовься, посмотрел я на кокон с палией. Будем прыгать с места с километровой высоты из атмосферы Славии. Это же нас убьет, завизжала та. Ты не совсем права, если бы у нас был корабль поменьше то да размазала бы гравитацией но у нас масса большая после нашего прыжка тут ничего не будет даже верхний слой почвы слижит и на славии несколько лет будут сплошные бури но и крику нам изрядно достанется поля промолчала но я понял по ее сопению что-то согласна. вот только ничего у нас не получилось глушилка заработала мы не могли уйти в варп прыжок Ругаясь, я продолжил подъем крейсера, задействовав все мощности, чтобы тот это сделал как можно быстрее. Чудовищная тяжесть навалилась на нас, но мы смогли вырваться с планеты, оставив тяготение позади. У крейсера я посмотрел, мины были на месте, но не полный боезапас, самодвижущиеся. Пока поднимались, я дистанционно обнулил их, и теперь для них все враги, кроме моего крейсера. Сбросил, и те начали расползаться по орбите в разные стороны. Это замедлит погоню в первое время, а больше нам и не нужно. Уворачиваясь от выстрелов кораблей крикунов мы почти сразу ушли в прыжок, выйдя из зоны действия оглушилки Кстати, я определился, откуда шло излучение. С одного из тех черных кораблей. Последнее, что успели зафиксировать датчики крейсера, как разом начали подниматься корабли крикунов обходя подальше продолжавший расползаться минный кластер. Не только со стоянок «семерки» но из остальных, что сенсоры корабля могли уловить. Сердце сжалось от недобрых предчувствий. Похоже, эта армада, собравшись в кулак, полетит за нами. Пипец, Йенге. Куда мы летим, навигаторы крикунов мигом разберутся. Вот и все, покидая кресло пилота и потягиваясь, сказал я, направляясь к кокону пали, чтобы ее освободить. У нас три дня полета к Йенге. Крисера скоростнее в варпе. А на борту кроме нас еще 77 крикунов и почти 2000 пленных в клетках. Корм. Вот такие дела. Наклонившись, я стал разворачивать сеть. Резать ее не получится. Металлизированная. Так что только руками можно помочь выбраться. Стоит поторопиться, мне еще как-то с крикунами разбираться нужно. Благо проблем я в этом не видел. И подумать, что с пленными делать, как освобождать. Когда я вытащил палию, и та стала приводить себя в порядок, то, наконец, впервые смог рассмотреть шпагу. Волнистые линии на лезвии и простая рукоять. Явно боевое оружие. Вещь. Только и сказал я. Сказать, что я был зол, ничего не сказать. Три дня. Три самых трудных дня полета к Йенге завершились этим утром, когда мы вышли прямо в системе Йенге. Панику я быстро прекратил, связавшись с местной обороной. Опознался и сообщил, что снова угнал у Крикунов корабль, в этот раз крейсер. Правда, сразу сообщать о том, что за нами летит целая армада этих выродков, не стал. И, как я сейчас понял, сделал правильно. Думал, быстро высажу освобожденных, палию, заберу транспортник, закуплю, что нужно, и перед отлетом обрадую. Иначе такая паника поднимется, что планы мои рухнут. Оно мне надо. Тем более на свой крейсер никого брать я не планировал. Собрался уйти подальше от людей. Привести корабль в порядок, но ну и отсидеться. Вышло же немного по-другому. Дальше патрульные действовали по инструкции. Высадили на борт крупную досмотровую партию и сопроводили к планете, ожидая, пока я посажу корабль на космодром. Еще я хотел сделать так. Крикуны за мной охотятся. Дождаться их появления и на их глазах уйти в прыжок, то есть увести за собой. Уверен, этим я спасу Енгу. Сейчас ничего подобного делать я не собирался пусть уничтожают население. Жестко? А сами виноваты. Да потому что законными методами отобрали у меня крейсер, хотя я еще в системе на общей волне сообщил, что он мой. Как отобрали? Да все те уроды, которых я освободил из клеток крикунов, сразу после посадки в космопорту Джалиля, вдруг как один сделали заявку на долю в моем крейсере. То есть, по законам Империи, трофея – это святое и делится на тех, кто был на борту на момент захвата. Никто захватил? а просто был на борту – 2106 человек, Палия и я. Никто хотя бы в качестве благодарности за спасение не отказался от доли в мою пользу, только Палия, но тут вроде она отцу хотела отомстить. Крикунов не было, пользуясь системой внутреннего наблюдения, за два дня я всех перебил, настоящая охота была. В общем, такой подлянки я не ожидал, и сразу сказал, что отдавать свой крейсер не буду, хотя там только одна доля моя не больше и не меньше, как у всех. Это чуть позже Палия мне свою долю отдала, после приятной в кавычках встречи с отцом. И снова суд, где тот же судья постановил разделить мой крейсер на всех. Этот суд проходил после торжественной встречи Палии с ее семьей. Ее отец сразу спросил, а где планшет? Та и ответила, на Славии, мол, скажи спасибо моему спасителю. Вот тут этот и устроил истерику слюнями Мол, на черта ему дочь сдалась, я мог ее и не забирать. Ему нужен планшет, а не эта корова на двух ногах. Ну и все такое. Причем орал при свидетелях, пока от меня в челюсть не получил. Тогда я потребовал суда. И вот этот судья, на тот момент он мне понравился, и мстить ему я отказался. Постановил, что договор я выполнил полностью. В нем не было никакого планшета. Так что мне вернули транспортник, и я мог его забрать в любой момент. Так как договор я выполнил, то ко мне подошла Диана. Наступило время оплаты. Но я тут же в суде спокойно отказался от оплаты, мотивируя тем, что мне гены не нравятся со стороны матери. Успел убедиться в их порочности. Шуму было... Эта дворянская семейка как можно быстрее покинула зал. Правда, я успел поймать Палию за руку и посоветовал в течение суток покинуть Енгу куда угодно, но чтобы её тут не было. Никто, кроме меня, не знал, что тут скоро произойдет и кто появится в системе. На ее семью мне было плевать. Это была моя благодарность за ту долю, что она мне официально при свидетелях передала несколько минут назад. После этого сразу же начался процесс по поводу моего крейсера. Часть освобожденных были в зале. Это они подали заявку на решение через суд. Остальные снаружи были. Не все вмещались. И в результате я остался с голым задом. Что ж, твари как вы со мной, такие я с вами. Я улетаю, а вы передайте привет крику нам». После того, как было принято решение, освобожденные мной пленники Ликуя направились в космопорт. Там зам наместника планеты хотел выкупить их доли, чтобы ввести крейсер в оборону Йенге. Он станет у них флагманом, самый мощный боевой корабль. Ну а я быстрым шагом направился к штрафстоянке. Я выделил себе только 8 часов, чтобы закупить все необходимое в дорогу, даже потратив всю наличку, а у меня ее было чуть больше ста тысяч империалов И как можно быстрее покинуть эту планету О не забыть за деньгами зайти за свои две доли с крейсера не побрезгую. Если будет в будущем претензия что не сообщил о крикунах, а что я обороне крейсер подарил. Мало для обороны не помогло? а ко мне какие претензии Так и шел в сторону штраф пыхтя от ненависти и злоба, строя разные планы мести, Может, чуть позже и отойду, да даже сообщу о подлете Крикунов, но сейчас я этого делать не желал никоим образом. Я не хочу видеть то, что скоро тут произойдет. Да, чувство злости и мести погашу, но видеть не хочу. Улечу раньше. Мало ли, разведчики Крикунов систему блокируют до появления основной группы. Стоит поторопиться. Я остановил такси и полетел за своим транспортом. Сначала перегоню его в космопорт. Закажу заправку и службу клининга, чтобы отмыли корабль, все внутренние системы, баки для воды, сменили воду после крикунов, там была внутренняя циркуляция. В общем, привели корабль в порядок. Дальше закуплю продовольствие и все остальное. Много работы мне предстоит за эти 8 часов. Вот только когда мы подлетели к стоянке, принадлежавшей муниципалитету города, я не обнаружил своего корабля. Покинув салон такси, я заспешил к местному служащему, повесив на одно плечо свой рюкзак. Единственное пока мое имущество, кроме того, что было на мне. Да шпага еще к рюкзаку приторочена. Когда тот мне пояснил, где мой корабль, то я понял. Сообщать о крикунах я точно никому не буду. Не заслужили, твари. В общем, мой корабль забрал наместник Фаона, по пути воли случая залетев на Янгу со свитой предоставив все необходимые бумаги и разрешения, выданные администрацией Йенге, что может воспользоваться моим кораблем, он его забрал. Их корабль в порту стоит поврежденный, а время терять они не хотели, подходящего ничего не было, вот кто-то из администрации наместника и предложил воспользоваться моим кораблем. Мол, хозяин возражать не будет, да и вряд ли вернется. Мол, псих на славе улетел». Не слушая успокаивающие слова служащего, что корабль сразу вернут, когда ставят наместника со свитой на фаон, я задумался. Теперь у меня было восемь часов, чтобы убраться с планеты. Как, пока не знаю, но оставаться я тут не хотел. Да и тех уродов нужно было найти, что мой корабль угнали. На фаоне и найду. Не стоит думать, что я пропустил слова служащего мимо ушей. Корабль мне не дождаться. Улетели те 17 дней назад семь дней лететь до фаона еще семь обратно три дня как транспортник должны были пригнать обратно где он нет его а ждать времени нет значит свой корабль я смогу найти на фаоне все равно туда планировал лететь если мне его вернут он не зарегистрированный это со штраф стоянки я могу его вернуть он мой а там не факт в общем хоть снова к крику нам лети очередной угон совершай но с наместником я повстречаюсь мстить местным администрации или судье за то что так нагло и цинично ограбили меня я не собирался лично зачем если крикуны куда лучше все проделают я уже серьезно стал подумывать, чтобы навести крикунов на фаон шучу конечно но в каждой шутке пусть сначала на енге побывают и тут меня поищут Раз крейсер их угнанный тут то и я где-то рядом хах Будут искать со всей энергией. Это вам, суки, моя ответка. Развернувшись, я побежал в сторону космопорта. Мне как можно быстрее нужно все продать, чтобы купить билет до Фаона, желательно на сегодня. При этом бормотал на бегу. Все меня грабят, все. Клянусь, это было в последний раз. И клянусь, что все ответят за то, что это произошло. Йенга уже в процессе, остался в Фаон. Посмотрим, как там меня встретят. Тут я услышал крик. Обернувшись, увидел, как смотритель стоянки указывает на небо. Подняв голову, я широко и радостно улыбался. На стоянку опускался мой транспортник. Вернули. Молодцы, будут жить. Не буду наместника и его свиту кончать. Развернувшись, я побежал к стоянке, снова бормоча на ходу. Не дай бог, что у меня на корабле пропало. Ха, и у меня все те же восемь часов, чтобы покинуть планету. Добежать я не успел. У входа на стоянку сел дорогой глайдер типа лимузин. Из него вышло несколько мужчин делового вида, на адвокатов похоже. "Закон?" надменно обратился ко мне один из хлыщей. "Мы готовы уплатить вам 10 миллионов империалов, если вы сможете вывести детей наших нанимателей со славии из бункера, в котором укрывалась госпожа" договорить тот не успел. Сам я тоже молчал. Один раз рот открыл, На славе оказался оккупированный крикунами. бил молча. Закончив прыгать и пинать их тушки, я рванул к кораблю, совершившему посадку на парковку штрафстоянки, где уже опускалась аппарель и была видна фигура пилота. Хм, а там было три члена команды, не универсал. Ничего, будут жить, если все на месте. Нет, не будут. Я уже отсюда вижу, что трюм пуст, никаких контейнеров. Урою. Полчаса можно потратить на это дело из тех восьми. Продолжение следует. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.